Рулет из лаваша со свининой и цветной капустой. 8 тонких лавашей, 200 граммов вареной свинины, 1 небольшой качан цветной капусты, 2 моркови, 200 граммов консервированного зеленого горошка, 1 столовая ложка лимонного сока, 2 столовых ложки майонеза, перец черный молотый и соль по вкусу. Свинину нарезать соломкой, Цветную капусту разобрать на соцвете, промыть, опустить в подсоленную и подкисленную лимонным соком кипящую воду и варить до готовности 7 минут. Затем откинуть капусту на дуршлаг, дать стечь воде и разобрать на соцвете. Морковь очистить, вымыть, нарезать кружочками. Перемешать все ингредиенты, поперчить, посолить, заправить майонезом. Один лаваш уложить сверху на второй.